Оторвав взгляд от окна, за которым сгущались сумерки, Ганзен миролюбиво заметил. «Доктор Карпентер, неподсудимый, а ты не прокурор, так что изволь заткнуться». Такое понебратство между офицерами и их подчиненными, эта взаимная подначка, казавшаяся на первый взгляд фамильярностью, была для меня непривычным, хотя и знакомым явлением. Именно такие отношения устанавливаются среди членов экипажей бомбардировщиков, где каждый чувствует себя нужным и зависящим от своих товарищей. А мнимая недисциплинированность – это признак вовсе не распущенности, а спаянности, где всякий ценится не только как мастер своего дела, но и как личность. Кроме того, я понимал, что поведение моряков обусловлено определенными, хотя и неписанными правилами. Хотя на первый взгляд Роллингс и Забринский относились без должного почтения к лейтенанту Ганзену, существовала невидимая черта, которую ни тот, ни другой были не вправе переступить. Что же касается Ганзена, то, обращаясь к своим подчиненным, он старательно избегал изображать из себя большое начальство. И все-таки сразу было понятно, кто тут верховодит. Перестав меня допрашивать, Роллингс и Забринский принялись бронить Шотландию вообще и Холли Лох в частности, находя залив непригодным в качестве базы для подводных лодок. В это время мимо окон кафе промчался джип, пронзившись на память света снежную круговерть. Умолкнув на полуслове, Роллингс вскочил, затем медленно опустился на стул. «Час от часу не легче», — заявил он. «Заметил, кто это?» — спросил Ганзен. «Энди Ковбой. Кто же еще?» «Я этого не слышал», — Роллингс. Ледяным тоном оборвал его лейтенант. «Вице-адмирал ВМФ США Джон Гарви, сэр». «Энди Ковбой, скажет тоже», — усмехнулся Ганзен, посмотрев на меня. «Адмирал Гарви» командующий военно-морскими силами США, входящими в состав вооруженных сил НАТО. Действительно, это очень любопытно. Что ему тут понадобилось? Третья мировая война разразилась, — сострил Роллингс. Адмиралу впору пить свой мартини, а он вздумал. Он, случайно, не с вами прилетел из Ренфру на птеродактиле, пристально взглянул на меня Ганзен? Нет. «А вы с ним случайно не знакомы?» «Впервые слышу его имя». «Дело тут нечистое», — буркнул поднос Ганзен. Прошло несколько минут. Лейтенант и его подчиненные безуспешно пытались установить, зачем сюда пожаловал адмирал. В этот момент открылась дверь, и в помещение ворвался снежный вихрь. К столику, за которым мы сидели, подошел моряк в синей куртке. «Я от командира, лейтенант. Он просит доставить доктора Карпентера к нему в каюту». Кивнув, Ганзен поднялся и первым вышел из здания. Пурга начала стихать, стемнело. Нёсшийся с севера, студеный ветер хлестал в лицо. У ближайшего трапа лейтенант остановился, подождав, пока члены экипажа и рабочие верфи, на фоне залитого светом снега, похожие на призраков, опустят в носовой люк торпеду. Потом направился к кормовому трапу. Мы стали спускаться следом за ним. «Осторожней, док, тут скользко», — предупредил меня снизу Ганзен. Так оно и оказалось. Мне не хотелось очутиться в ледяной воде залива, и я постарался не упасть. Миновав брезентовый тамбур перед кормовым люком, по крутому трапу мы спустились вниз и очутились в сверкающем чистотой машинном отсеке, битком, набитом выкрашенными в шаровый цвет механизмами, панелями приборов и освещенным лампами дневного света. А почему глаза мне не завязали, лейтенант? — поинтересовался я. — Зачем? — усмехнулся офицер. — Если вы свой человек, это ни к чему. Но если чужой, тоже ни к чему. Никому рассказать об увиденном не сумеете, ведь ближайшие несколько лет вам придется смотреть на свет сквозь решетку. Доводы убедительные. Я пошел следом за Ганзеном, неслышно ступая по черному резиновому настилу мимо огромных механизмов, в которых я без труда узнал электроэнергетические трубогенераторные установки. Снова ряды приборов, дверь, затем десятиметровый узкий проход. Когда я шел по коридору, то ощущал, как вибрирует под ногами палуба. Теперь я знал где находится реакторный отсек субмарины. В палубе коридора я заметил тяжелые круглые крышки. Они, очевидно, закрывали люки для осмотра реактора. В конце коридора мы уперлись в прочную, надежно задраенную дверь. Открыв ее, попали в центральный пост. Слева находилась радиорубка, направо целая батарея механизмов и панелей, неизвестно для чего предназначенных. Впереди. Большой стол для прокладки. За ним в центре помещения перископная рубка со спаренным перископом. Центральный пост был в два раза больше КП любой дизельной подводной лодки, на которой я бывал. И все же каждый квадратный дюйм пространства был занят каким-нибудь хитроумным механизмом. Не было видно даже подволока. Над головой всюду проходили, скрываясь вдали. Переплетение всевозможных кабелей и трубопроводов. Левая передняя часть центрального поста ничем не отличалась от пульта управления современного многомоторного реактивного лайнера. Я заметил две колонки управления, какие мы видим в самолетах. А напротив них ряды калиброванных шкал, защищенных козырьками. Перед колонками... Два мягких кожаных кресла, снабженных ремнями безопасности. Какую же тряску приходится переносить подводному крейсеру, если ботсман вынужден пристегиваться? Напротив площадки с приборами управления через проход находилась вторая рубка. Каково ее предназначение, я так и не понял. Ганзен, торопливо шагавший по коридору, внезапно остановился у первой двери налево и постучал. Дверь открыл капитан третьего ранга Сонсон. -сон. А, это вы? Простите, что заставили вас ждать, доктор Карпентер. В 6.30 отход. Джон, обратился командир Ганзану, успеешь подготовиться? Смотря, как пойдет погрузка торпед, командир. Берем только шесть штук. С торпом удивленно поднял брови, но промолчал. Зарядить торпедные аппараты? Поинтересовался он. Нет. Пусть разместят их на стеллажах. Необходимо произвести кое-какие профилактические работы. Запасных не будем брать? Не будем. Кивнув головой, Ганзен вышел. Сонсон -сон пригласил меня в каюту и закрыл за собой дверь. Командирская каюта была немногим просторнее телефонной будки. Складывающаяся койка утапливаемый в переборку умывальник, небольшой письменный стол, складной стул, рундук, над койкой репитеры приборов. И все. Если бы вам вздумалось станцевать здесь твист, то, не удаляясь от центра каюты, вы получили бы переломы сразу в десятки мест. «Доктор Карпентер», — проговорил «Сонсон». -сон, «Хочу познакомить вас с адмиралом Гарви, командующим военно-морскими силами США, входящими в НАТО». Поставив на стол стакан, адмирал поднялся с единственного стула и протянул мне руку. Когда Гарви встал, и я увидел его кавалерийские ноги, то понял, почему он получил прозвище «Энди Ковбой». Как и Ганзена, мне проще было представить его на ранчо, чем на корабле. Высокого роста, обветренное лицо, белые волосы и такие же брови, в голубых глазах прыгают искорки смеха. В Адмирале было нечто такое, что роднит всех флотоводцев мира, независимо от их расовой или национальной принадлежности. «Рад познакомиться, доктор Карпентер. Прошу извинить нас за то, что были э, недостаточно гостеприимны». Но командор Сунсун -сун действовал согласно инструкции. Его люди позаботились о вас? Даже разрешили угостить их чашкой кофе. Этим подводникам палец в рот не клади, усмехнулся адмирал. Боюсь, что традиционное американское гостеприимство поставлено под сомнение. Хотите виски, доктор Карпентер? А я полагал, что на американских кораблях спиртного не держат. «Конечно, мой мальчик. Разве что для медицинских целей. Это из моих собственных запасов». Достав из кармана объемистую фляжку, адмирал потянулся за стопкой. «Прежде чем отправиться в отдаленные районы горной Шотландии, благоразумные люди принимают необходимые меры предосторожности». «Прошу простить меня, доктор Карпентер, вчера вечером я встречался в Лондоне с вашим адмиралом Хьюсоном. Хотел прибыть сюда утром, чтобы уговорить командора Сонсона захватить вас с собой, но не успел, задержался». «Уговорить, сэр?» «Да, уговорить», — вздохнул адмирал. «Командиры наших атомных субмарин, доктор Карпентер, народ капризный. К кораблям под их началом они относятся как к своей личной собственности». «Можно подумать, что они крупные держатели акций кораблестроительной компании, которая клепает эти лодки». Подняв стопку, он проговорил. «Желаю удачи, командиру и вам, доктор. Надеюсь, вам удастся отыскать этих бедняк. Боюсь, это ничуть не проще, чем найти иголку в стоге сена. Думаю, мы их найдем, сэр. Вернее, командор Сонсон найдет. Почему вы так уверены?» произнес, растягивая слоги адмирал. Это что, интуиция? Можно и так сказать. Опустив стопку, Гарви изучающе посмотрел на меня. Адмирал Хьюсон не сказал мне о вас ничего определенного. — Кто вы такой, Карпентер? — Разве он не объяснил вам, адмирал? — Я обыкновенный доктор, откомандированный на флот. вы «Военно-морской врач?» «Не вполне. Я... Вы штатский. Я кивнул. Адмирал и Сонсон многозначительно переглянулись. Если они и были счастливы от того, что на борту новейшей атомной подводной лодки очутился не просто чужестранец, но еще и штафирка, то умело скрывали это от меня. «Продолжайте», — произнес адмирал Гарви. «Это все». По заданию флотских властей я исследую влияние внешних факторов на здоровье людей. Как воздействуют экстремальные климатические условия на человека, работающего в Арктике или в тропиках? Как переносит тот или иной человек невесомость или перепады давления при экстренном выходе из подводной лодки на поверхность? Главным образом из подводной лодки, повторил адмирал. «А вы раньше бывали на подводных лодках, доктор Карпентер? Участвовали в боевых походах?» «Приходилось. Правда, выход на поверхность в искусственно созданных условиях — это совсем не то. Адмирал и командир субмарины, видно, вовсе пали духом. Мало того, что на борту корабля иностранец, он еще и шпак. Хуже того...» Кое-что кумекает в устройстве подводных лодок. Я прекрасно понимал их состояние. На их месте я бы чувствовал себя не лучше. «Почему вас интересует дрейфующая станция Z?» Доктор Карпентер спросил меня в лоб адмирал Гарви. «Я получил задание от адмиралтейства». «Понятно». «Понятно», — устало протянул Гарви. «Адмирал Хьюсон мне уже говорил. Но почему...» Выбрали именно вас, Карпентер. Я знаком с Арктикой, сэр. Считаюсь специалистом по лечению лиц, подвергшихся длительному переохлаждению и имеющих обмороженные конечности и гангренозные раны. Могу оказаться полезен при таких обстоятельствах, при каких от корабельного врача не будет никакого проку. В считанные часы... Я могу вызвать сюда полдесятка лучших флотских специалистов, спокойно отпарировал адмирал, причем военнослужащих. Это не объяснение, Карпентер. Отбиваться становилось все трудней, но я продолжал упорствовать. Мне знакома дрейфующая станция Z. Я участвовал в выборе места для нее и создании лагеря. Комендант лагеря майор Холлиуэлл, мой старинный закадычный друг. То, что я сказал, было лишь наполовину правдой, но вдаваться в подробности было некогда. «Так, так», — задумчиво проговорил Гарви, — «и вы станете по-прежнему утверждать, что вы рядовой врач? В мои обязанности входит многое. Вот именно. Если вы, карпентер, обыкновенный костоправ, то как вы объясните вот это?» С этими словами адмирал протянул мне листок бумаги. Это радиограмма в ответ на запрос о вас, направленный Сонсоном в Вашингтон. Я взглянул на текст шифровки. Личность доктора Нила Карпентера удостоверена. Он вправе пользоваться полным, повторяю, полным вашим доверием. «Необходимо оказывать ему всяческую поддержку и выполнять все его указания, кроме тех, которые могут угрожать безопасности вашего корабля или жизни членов его экипажа». Шифровка была подписана начальником штаба флота. «Очень любезно со стороны начальника штаба», — сказал я, возвращая адмиралу листок. «Раз у вас есть такая характеристика на меня, то что же вас не устраивает?» «Не устраивает и все», — внушительно отвечал адмирал. «В конечном счете ответственность за безопасность дельфина возложена на меня. Эта шифровка дает вам право действовать по вашему усмотрению и заставлять командира субмарины действовать вопреки его суждениям. Допустим, подобное я не желаю. Ваше желание или нежелание оставьте при себе. У вас есть приказ». Извольте ему подчиниться. Адмирал меня не ударил, даже бровью не повел. Он совсем не был уязвлен тем, что его не посвятили в причины моего таинственного появления на корабле. Старого моряка заботило одно — безопасность подводного крейсера. Если я сочту, что гораздо важнее сохранить дельфин как боевую единицу, чем носиться, сломя голову по Северному ледовитому океану, или выясню, что вы представляете опасность для корабля, то отменю приказ начальника штаба ВМФ. Я тут командую флотом, так что распоряжение это меня не устраивает, заявил Гарви. Ну и попал я в переплет. Адмирал не шутит. Он не побоится ответственности, если сочтет, что прав. Я смотрел на обоих моряков изучающим взглядом. В лихорадочной спешке придумывая историю, которая устроила бы их обоих. После некоторого размышления я понизил голос до шепота и спросил. «Эта дверь звука непроницаема?» «Более или менее», — ответил тоже шепотом сон, сон. «Не буду вас обижать» заставляю присягать что не станете разглашать сведения которые я вам сообщу заявил я тихим голосом, но имейте в виду я отвечаю на ваш вопрос будучи вынужден это сделать по настоянию адмирала гарви который грозится снять меня с корабля если не буду потакать ему осложнений не будет заявил гарви а вы почем знаете хотя это не имеет никакого значения дело в том джентльмены что дрейфующая станция «З» официально зарегистрирована как метеостанция Министерства авиации. Она действительно принадлежит Министерству авиации, но в числе ее сотрудников всегда два синоптика. Наполнив мой стакан вновь, адмирал ни слова не говоря пододвинул его мне. Старый разбойник умел находить общий язык с людьми. Зато... На станции уйма специалистов по части радиолокации, наблюдения и съемки инфракрасных лучей и самым современным компьютером, продолжал я. Нам теперь известна последовательность сигналов, используемых русскими при запуске ракет. На станции Z установлена гигантская тарельчатая антенна, с помощью которой можно в считанные секунды обнаружить и усилить такие сигналы. Затем с помощью Лорана и инфракрасного устройства определяется пеленг на источник сигнала, и через три минуты после запуска ракеты рассчитываются высота, скорость и направление полета, причем с ничтожной погрешностью и, естественно, с помощью компьютеров. Минуту спустя информацию получают все посты противоракетной обороны США от Аляски до Гренландии. Еще минута, и в воздух поднимаются самонаводящиеся противоракеты, которые собьют летящие над Арктикой ракеты, не причинив никому вреда. Если взглянете на карту, то увидите, что станция «З» расположена в двух шагах от стартовых площадок русских ракет и на несколько сотен миль ближе к ним, чем нынешняя линия ДРО «Дальнего раннего оповещения». Благодаря ей линия ДРО вчерашний день. Я в этом не разбираюсь, — невозмутимо ответил адмирал. В первый раз слышу о подобных вещах. Ничего удивительного. Я сам придумал эту байку минуту назад. Любопытно, какова будет реакция Солнца, когда мы попадем на станцию Z, если только попадем? Ничего. Как-нибудь выкручусь, лишь бы добраться до нее. Кроме личного состава станции, продолжал я, во всем мире не найдется и пяти человек, которые догадывались бы, что там происходит. Теперь это знаете и вы. Вы понимаете, как важно для свободного мира, чтобы эта станция продолжала функционировать. Если с ней что-то произошло, необходимо как можно раньше выяснить, что именно, и возобновить ее работу. Я по-прежнему утверждаю что вы непростой доктор, — улыбнулся Гарви. Командор Сонсон, когда вы сможете выйти? Как только закончим погрузку торпед, подойдем к Хенли, примем на борт дополнительное продовольствие и теплую одежду и будем готовы к походу, сэр. Вот оно что. А вы же собирались произвести погружение с целью проверки дифферентовки корабля? «Ведь отсутствие торпед в носовых аппаратах даст себя знать». «Я так и собирался сделать, пока не услышал рапорт доктора Карпентера. А теперь мне и самому не терпится выйти в море». «Выясню, нужна ли срочная дифферентовка. Если нет, нужные работы проведем во время похода». «Поступайте, как знаете», — согласился адмирал. «Я пожертвовал бы двумя последними коренными зубами, командир, лишь бы пойти с вами». Кстати, а куда вы пристроите доктора Карпентера? В каюту Старпома, инженер-механик, ответил Солнсон и улыбнулся мне. Я уже велел отнести туда ваш чемодан. Трудно было открыть замок, полюбопытствовал я. Впервые вижу такой мудренный замок, признался офицер, чуть покраснев. Именно это обстоятельство и тот факт, что нам с адмиралом не удалось его открыть, и вызвали наше недоверие к вам. Мы должны кое-что обсудить с адмиралом, поэтому я провожу вас до каюты. Ужин в восемь. Спасибо. Обойдусь без ужина. На борту дельфина не укачивает, смею вас заверить, улыбнулся Сонсон. Сон. Лучше лягу спать. Я почти трое суток не спал. В пути вот уже пятьдесят часов. «Ничего себе путешествие!» — снова улыбнулся командор. «Казалось, с губ его никогда не сходит улыбка. Но тот, кто решил бы ей поверить, остался бы в дураках». «А где вы были пятьдесят часов назад, доктор?» «В Антарктике». Адмирал Гарви как-то странно взглянул на меня, но ничего не сказал.